Для себя мы не просим покоя и не ждем ничего от судьбы, и к небесному своду мы двое не пошлем бесполезной мольбы. Нет. Пусть сам он над нами широко Разливается яркой залей, Чтобы в грудь нам входили глубоко Бытия, полнота и покой. Чтобы топали старых качанье, Обливаемых светом луны, Да лепечущих листьев дрожанье Навивали нам детские сны. Чтобы ухо сред чуткой дремоты В хоре вечном зиждительных сил примирения слышало ноты И гармонию хода светил. Чтобы вечного шума Значенье разумея в таинственном сне Мы хоть раз испытали забвенье О прошедшем и будущем дне. Но доколе страданиям и страстью мы объяты безумно равно. И доколе не верим мы счастью. Нам понятно проклятие одно. И проклятие, право святое, сохраняя средь гордой борьбы, Мы у неба не просим покоя. И не ждём ничего от судьбы. Декабрь 1843 года.